В Москве Пушкин получил печальную весть. 14 января неожиданно скончался его товарищ полицею Дельвиг. Это был тяжелый удар. Несмотря на разницу в характерах, они были очень близки друг к другу. Пушкин сравнивал их обоих один из современников. Быстрый, сильный. Иногда свирепствующий поток, шумно падающий из высоких скал в крутой ущелье. Дельвик, ручеек, журчащий тихо через цветущие луга и под сенью тихих ив. К первым годам их лицейской жизни относятся стихи Пушкина. С младенчества дух песен в нас горел, и дивное волнение мы познали.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 И от смертных восхитит бессмертного Аполлон на Олимп торжествующий. Одними тропами, до Пушкина нехоженными, поднимались оба поэта на Парнас. Но по-разному относились они к своему творчеству. Пушкин отмечал разницу их характеров, Но я любил уже рукоплескания. Ты, гордый, пел для муз и для души. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания. Ты, гений свой, воспитывал в тиши. Сам Дельвик писал о себе. Блажен, о юноша, кто, подражая мне, Не любит рассылать себя по всем журналам, Кто час любовников пропустит в сладком сне, И круг простых друзей, предпочитает балом. Юноша веселого, шутливого нрава, один из первых лицейских остряков, Дельвик редко принимал участие в товарищеских играх. Он предпочитал им уединенные прогулки по тенистым аллеям царскосельского парка, и здесь юный поэт впервые встретился со своей музой. Смерть Дельвига глубоко опечалило Пушкина. Дружбой с Дельвигом поэт дорожил. Многое было связано с его именем и юность, и трудный день 6 мая 1820 года, когда Пушкина высылали на юг, а Дельвиг провожал его из Петербурга, как друг, обнявший молча друга пред заточением его. Вспомнилось. И 10 августа 1830 года, когда Дельвиг снова провожал до царского села, уезжавшего в Москву Пушкина. Говорил, что собирается, наконец, написать свою русскую идилию, о которой мечтал еще на лицейской скамье. Вскоре он закончил ее и читал Пушкину. Еще в Болдине Пушкин написал обращенные к Дельвигу стихи. Мы рождены, мой брат названный, под одинаковой звездой. Киприда, и Ивак хрумянный играли нашей судьбой. И явились мы рано оба, на иподром, а не на торг. Вблизи державинского гроба и шумный встретил нас восторг. Избаловало нас начало. И в гордой лености своей Заботились мы оба мало Судьбой гуляющих детей. Но ты, сын Теба, беззаботный, Своих возвышенных затей Не придавал рукой расчетной Оценки хитрых торгашей. В одних журналах нас ругали, Упреки те же слышим мы, Мы любим славу да Покали топить разгульные умы. Твой слог, могучий, крылатый, какой-то дразнит парадист, И стих надеждами богатый, жует беззубый журналист. 21 января Пушкин сообщал плетневу: Вчера ездил я к Салтыкову, отцу жены Дельвига, объявить ему все и не имел духу.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 Покойник Дельвик, быть так. Боротынской болен с огорчением. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров и постараемся быть живы. Дельвик был издателем альманаха «Северные цветы». Носитель баронского титула, он был, однако, беден, И друзья, по предложению Пушкина, выпустили в 1832 году в пользу его семьи еще одни последние посмертные северные цветы. В альманахе помещены были пять неопубликованных стихотворений Дельвига, найденные в бумагах покойного. Пушкин поместил в нем восемь стихотворений, среди которых труд, эхо, делибаш, бесы, дорожные жалобы. Позже Пушкин писал в биографических заметках о Дельвиге. Он не был оценен при раннем появлении на кратком своем поприще. Он еще не оценен и теперь, когда покоится в своей безвременной могиле. Приближался день свадьбы. Пушкин просил Плетнева прислать ему экземпляров двадцать Бориса. И, отражая настроение тех дней, делился со своим другом. Душа моя, вот тебе план жизни моей. Я женюсь в семь месяцев. Полгода проживу в Москве. Летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь, как тетки хотят.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 «Английский. Прерываю письмо мое, чтобы тебе не передать моей тоски. Тебе и своей довольно. Пиши мне на Арбат в дом хитровый». Бартенев писал, «Нам случилось видеть еще одно письмо Пушкина, написанное также почти накануне свадьбы, еще более поразительное, по удивительному самосознанию» или вещему предвиденью судьбы своей. Там Пушкин прямо говорит, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке. Отношения с тещей были натянутые. Это очень омрачало поэта. В самый день свадьбы она объявила Пушкину, что денег у нее нет. Пушкин еще до того заложил полученное от отца перед женитьбою Кистенева,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 В июне буду у вас и начну жить ан-буржуа, помещанский, французский. А здесь с тетками справиться невозможно, требования глупые и смешные, а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит преданное и от чего я сердился. Взять жену без состояния я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадьбе. Делать нечего, придется печатать мои повести. Перед женитьбой Пушкин снял квартиру на Арбате 53. Этот старинный дом сохранился до наших дней, правда, в несколько измененном перестройками виде. Квартира поэта находилась на втором этаже, в ней было пять комнат, зал, гостиная, кабинет, спальня и будуар. Печи отапливались из коридора. На фасаде дома висит сегодня мемориальная доска. Пушкин заново отделал и обставил квартиру. Уютная гостиная была оклеена диковинными обоями под лиловый бархат с рельефными набивными цветочками. На одной из полочек по бокам дивана лежали книги. За несколько дней до свадьбы Пушкин был на балу у Долгоруковой, которая жила вблизи Гончаровых, по Большой Никитской, 54. Бал давался по случаю женитьба сына Долгоруковой на дочери почт директора Булгакова. За два дня до свадьбы Пушкин навестил вечером на Щекина, Вместе с цыганкой Ольгой Андреевной у него находилась в тот вечер давняя знакомая поэта, цыганка Таня, Татьяна Демьяновна. Она впоследствии рассказывала, не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили, и в не вошел Пушкин. Увидал меня из саней и кричит, ах, радость моя, как я рад тебе, здорова моя бесценная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 как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребенок плачет. Кинулся к нему Павел Воинович на щекин. «Что с тобой? Что с тобой, Пушкин?» «Ах, — говорит, — это ее песня».